Тяжело наслаждаться беседой, когда приходится выверять каждое слово. Но все же, всё же и по таким разговорам, которыми славился император, иногда начинаешь скучать. Весь недолгий путь до выхода из сада девушку не оставляло странное чувства, будто кто-то пристально смотрит ей в спину но оборачиваться, чтобы проверить это ощущение, она не стала. Рик нервничал. Так сильно он не нервничал, даже когда сражался под пристальным взглядом Лутия вряд ли начальник личной охраны императора узнал бы в молодом воине того перепуганного чумазового мальчонку, который отчаянно пытался спасти свою сестру из рук демеана. но можно ли ожидать подобной забывчивости от самого правителя? люди разные говорили про императора, иногда совсем невероятно, но все сходились в одном мнении: «Невозможно остаться человеком, прожив на земле столько лет!» «Не переживай!» — негромко шепнул ему Лути и ободряюще улыбнулся. «Император не так страшен, как про него говорят. Он умеет быть щедрым по отношению к тем, кто предан ему!» Юноша негромко вздохнул и поправил перевязь с мечом. «Если честно...» Он не ожидал, что его встреча с правителем произойдет так быстро. Рик всего месяц назад переступил порог дворца, лелея безумную надежду попасть в число воинов, охраняющих императора. И вот совсем скоро он увидит перед собой человека, которого некогда поклялся убить. А еще через миг перед ним открылись тяжелые дубовые двери, которые вели в императорский кабинет. Юноша замер на пороге, но сразу же неуверенно шагнул вперед, когда Лути ощутимо подтолкнул заробевшего спутника в спину. «Ваше Величество, Лути склонился в почтительном поклоне, что тут же повторил Рик, пытаясь как можно дольше не показывать своего лица. Я привел к вам того стражника, про которого говорил». «Хорошо». От звука знакомого голоса юноша вздрогнул. До безумия захотелось выхватить меч из ножен и броситься в атаку. «Нет глупости. Не здесь и не сейчас. Лутий слишком хороший мечник, а император слишком сильный маг. Рику и Шагу не позволят сделать, как убьют». «Можешь выпрямиться», — император встал из-за стола и подошел к Рику. «Я хочу видеть твое лицо, а не только твою согнутую спину. Как тебя зовут?» «Ори», — произнес Рик заранее заготовленное имя. Благо, что Рагон не упомянул в рекомендательном письме, как зовут его ученика. Написал предельно кратко. «Посылаю юношу. Думаю, станет достойным воином». «Ори», — задумчиво повторил Дэмиан, сцепил за спиной руки и смерил юношу изучающим взглядом. Рик сразу же заволновался. «Неужели император вспомнил его? Не может быть, столько лет прошло». К тому же правитель тогда всего пару раз взглянул на него, дальнейшее внимание сосредоточив на сестре дерзкого мальчишки. — Ты безродный? — наконец прервал правитель затянувшуюся паузу. — Да.